Мне снова нужно в туалет. Но мы только что оттуда. Я на минутку. Мы опаздываем. Сказала же я на минутку. Мне нужно пописать. Ну ты как обычно. Давай только побыстрее. Идите, я вас догоню. Аврора подождала еще несколько мгновений, пока три ее лучшие подруги не удалились по коридору к выходу, а затем вернулась. Был последний день учебы перед летними каникулами. И прозвеневший в час по школьный звонок отпустил всех на свободу. Здание почти опустело. Аврора и ее подруги задержались в туалете, чтобы накраситься и немного привести себя в порядок. В школе запрещалось носить слишком открытую одежду, например, майки, шорты и мини-юбки. Насчет макияжа тоже были правила. Поэтому после уроков девочки обычно укрывались в туалете и переодевались в вещи, принесенные с собой в рюкзаках, вместе с учебниками, а также наносили туши помаду. Аврора накрасила губы розовым блеском, подвела глаза карандашом, На ней были розовые кроссовки Джордан, брюки, карго, джинсовка и футболка с принтом группы Монаскин, купленная на их последнем концерте. Вот уже несколько дней она прятала свои прямые волосы, собранные в хвост под белой кепкой, которую никогда не снимала. В классе учителя поначалу делали ей замечания, но потом отступились, то ли к концу года стали терпимее, то ли утомились бороться с учениками. Дома Сирена не могла спокойно смотреть, как Аврора сидит за столом в этой кепке, но после нескольких упреков смирилась списав новый имидж на подростковую прихоть. Аврора не придавала особого значения мнению Сирены. Они все еще припирались, но то же случалось с ее подругами и их матерями. Сирена, например, часто повторяла непонятные, раздражающие фразы типа «Красота, как песок в руках, со временем она ускользает». Аврора никогда не чувствовала себя красивой, или, по крайней мере, раньше не слишком заботилась о своей внешности. Но в последнее время ее интересы изменились – Ей нравились мальчики, нравилось, когда мальчики на нее смотрят. Через год Милан стал для нее во всех смыслах родным, а жизнь в Вионе превратилась в далекое воспоминание. Удивительно, насколько здесь все было по-другому, и как быстро все изменилось. Аврора недоумевала, как она могла раньше носить одежду, которая теперь казалась ей нелепой. В Ионе ее гардероб ограничивался неизменными пятью-шестью предметами — синие джинсы, кеды, спортивные гольфы, купленные оптом. Толстовки немыслимых цветов поверх дурацких блузок с кружевными воротниками, одна-единственная куртка на весь зимний сезон, трекинговые ботинки. Но революция коснулась не только одежды. Аврора бросила молиться. Она больше не чувствовала потребности обращаться к высшей силе с просьбами об утешении или защите. Она не делала этого даже в тайне, в мыслях. По правде говоря, она отвергала почти все наставления своей прежней мамы. Так она ее называла, хотя не упоминала о ней никогда. И никогда о ней не спрашивала. Иногда с мобильника или домашнего компьютера искала новости в интернете. В статьях встречались выражения вроде разбирательства по упрощенной процедуре, которых она не понимала. Какое-то время к ней приходили поговорить люди из полиции и расспрашивали о том, как она проводила дни, когда жила в хижине. А сирена однажды предупредила ее, что им, возможно, придется вместе пойти в суд, где судья будет задавать ей вопросы. Аврора приготовилась, но ничего так и не произошло, и больше об этом никто не упоминал. «Новая жизнь не была неприятной. Дом красивый, ее комната лучше, чем чердак. Перед переездом ей предложили взять с собой что-нибудь из хижины. Но Аврора собрала только маленький чемодан. На самом деле ей хотела забрать своего пса, но стата в Милане был слишком тесен для бордер колли, привыкшего резвиться на горных лугах. Кот Газ был старым и больным, но, по словам Фабио, впереди у него была еще пара жизней. Фабио был к Авроре добр, и они много чем занимались вместе». Только Аврора обращалась к нему по имени. Сирена называла его Ламберти или профессором. Фабио тоже обожал собак и многому ее научил кататься на велосипеде и играть в боче Частенько они все вместе отправлялись в бочи клуб где можно было и поесть, но только жареную рыбу или соломелло. Фабио подвозил Аврору в школу на мотоцикле. Он играл на барабанах и познакомил ее с уймой новой музыки. Теперь Авроре нравились Джетра песни она часто слушала на виниловых пластинках. Фабио заразил ее своей любовью к комиксам, а когда по воскресеньям шел дождь, готовил попкорн и включал видеокассету с фильмом «Назад в будущее», который они посмотрели уже как минимум раз десять. Ее младший братик был неплохим, хотя ему был всего годик, и он еще не умел говорить, зато ему нравилось засыпать рядом с ней. По вечерам Аврора иногда брала его на руки, а он клал головку ей на плечо и позволял себе укачивать. Брат был точной копией своего отца. Фабио был этим доволен и все время повторял, что он дождевой червь. К счастью, в семье мальчика называли не Адоне, а просто Адо. Это уменьшительное имя ему дали после того, как Сирена нашла его в романе о Флоренции. Аврора еще не могла заставить себя называть ее мамой. Возможно, потому что в ее сознании это слово по-прежнему ассоциировалось с другим человеком. Впрочем, не называла она ее и Сирены. Она всегда искала иные способы дать ей понять, что обращается именно к ней. Однако это утомляло ее все сильнее, и, случайно называя сирену по имени, Аврора замечала, что та поджимает губы, будто пытаясь сдержать огорчение. Но Аврора ничего не могла с этим поделать. И никто не мог. Это было так, и все тут. Немного поблуждав по пустынным школьным коридорам, Аврора зашла в туалет, как она и предполагала, внутри никого не было. В воздухе смутно пахло табаком. Она никогда не пробовала курить, хотя ей не раз предлагали. С рюкзаком за спиной Аврора направилась к раковине, самой дальней в ряду из четырех, над которой висело еще целое зеркало, не полностью покрытое надписями и непристойными рисунками. Аврора солгала подругам. Ей не нужно было пописать, она просто хотела побыть одна. Ей хватит нескольких минут, а потом она их догонит. Стоя перед зеркалом, она сняла белую кепку, распустила волосы, встряхнула головой, чтобы откинуть их назад и, наконец, взглянула на свое отражение. В гладкой шевелюре чуть выше левого уха виднелся светлый локон. Он появился откуда не возьмись несколько дней назад. Однажды утром Аврора проснулась такой и сразу же решила спрятать его под кепкой. Она сама не понимала, почему локон так ее беспокоит, но пока что хотела только, чтобы никто о нем не узнал. Аврора сняла рюкзак с учебниками, положила на раковину и полезла во внутренний карман. Этого момента она дожидалась все утро. Долго думала, как поступить, и, наконец, решилась. Она нашла ножницы, которые принесла из дома, и наклонилась поближе к зеркалу, намереваясь остричь этот светлый отросток. Она боялась, что появятся и другие, но сейчас важно было избавиться от этого. Аврора уже примерилась беспощадно сомкнуть лезвие ножниц на локоне, но тут её остановило журчание смывного бачка. Она круто обернулась на кабинке у себя за спиной, предположив, что одна из них занята кем-то из школьниц. И действительно, одна дверь была закрыта как Аврора раньше не заметила. Но на двери висела табличка «Не работает». Аврора вздрогнула. Она могла бы поклясться, что не видела таблички, когда вошла в туалет. Та словно возникла из ниоткуда за последние несколько минут. Из бачка шумом лилась вода, как будто в эти минуты он и впрямь успел сломаться. С бешено колотящимся сердцем Аврора сжала в руке ножницы и подошла к кабинке. «Кто там?» — дрожащим голосом спросила она. Она почему-то была уверена, что ей ответят добрый песклявый голосок, но никакого ответа не последовало. У нее мелькнула безумная идея. Возможно, кто-то не хочет, чтобы она отрезала свой светлый локон. Аврора отогнала эту мысль. Она слишком пугала. Она подождала еще, пытаясь уловить какие-нибудь звуки чьего-то присутствия. Затем вернулась к раковине. Сунула ножницы, которыми так и не воспользовалась обратно в рюкзак. Снова надела белую кепку и быстрым шагом направилась к выходу, не спуская глаз закрытой кабинки. Едва она ушла из бачка, перестала литься вода, и наступила тишина. За закрытой дверью кабинки на грязном полу рядом с унитазом лежала щетка для волос. Но Аврора никогда об этом не узнает.